Какой был бал. Был такой прозрачный вечер, совсем весенний. И холодное солёное дыхание моря пахло слезами. Королевская опера сияла огнями. Туда съезжались люди со всего города. И площадь напротив Королевской оперы тоже ярко освещали фонари. И военный духовой оркестр играл танцы. Ну а что? Я сначала подумала: месье офицеры с дамами в опере, а солдаты и их подружки здесь, на площади, где и их угощали шипучкой. Но потом поняла, да нет, тут все подряд. Кто-то уже начал танцевать под этим чернильно-синим заплаканным небом, кто-то азиапа ушёл в тепло. А мы все прибыли, свитогосударынь, когда уже полгорода собралось, и прошли через площадь, поднялись по знаменитой мраморной лестнице с тритонами, трубящими в ракушке. Всем показались, прежде чем войти в бальный зал. Мы с вильмой в этих розовых платьицах и в золотистых чулках, и в золотых туфельках. Как девочки на празднике. Моя верная псинка с розовым бантом на шее. Ольгер во френче военного покроя. Без погон, конечно, но с двумя нашивками. Черепом и ретортой. Весь из себя почти военный, некромант и алхимик разом. Валор прекрасный, как кавалер со старинной гравюры. Во фраке с белоснежной хризантемой в петлице. Но с пышным чёрным бантом, удерживающим старомодную прическу на затылке. Раш во фраке, норис и Броук в мундирах с орденами и аксельбантами, блистательные, как на параде. Клай в парадном мундире, лихой до последних пределов. И барн, для которого эфрейтерские лычки, похоже, значили не меньше, чем золотые погоны старших офицеров. Было прохладно идти в бальном платье по только что вытаившей из-под снега мостовой. Но стоило того. Мы показали людям всё, что обязательно нужно было показать. Наших фарфоровых, валоры и клая рядом с Велеминой. Живых и непринуждённых в свете фонарей. То, что нет для нас смерти. То, что всё мы можем. И я видела, как жадно глазели люди в новенькой военной форме на нас всех. А у входа в оперу нас ждали драконы. Они форсили ужасно. Не то чтобы обернулись настоящими крылатыми драконами, но как-то держали себя в среднем состоянии между драконом и человеком. Выглядели статуями из текучей меди, с драконьими хвостами, со страшным шипом на конце. Горожанки смотрели на них в ужасе и в восторге. И ещё один сюрприз устроила Мельда и её жених — подаваться Они встретили Велимину, выйдя из главного входа опера спустились по лестнице. Ланс оказался симпатичным высоким парнем с роскошной чёлкой, какие любят офицеры-кавалеристы. Но вот и к артиллеристам пришла мода. Мундир сидел на нём, как влитой, а на мельде было искристое голубое платье старинного покроя. Туника с высокой талией. И подол с левой стороны она довольно высоко и смело подколола голубой шёлковой розой. Она показывала протез. Показывала! Искусственную серебряную ножку в изящной туфле. Мельды и Ланс, сияя совершенно лучезарными улыбками, спустились с лестницы навстречу нам. И Мельды не только не хромала, она, кажется, даже слегка пританцовывала, будто её ножка чуть пружинила при ходьбе. Не знаю, чего ей это стоило, но выглядело поразительно. Ни костылей, ни тросточек. И выглядела она невесомой феей, гармоничной и прелестной, всё это было до изумления. Такая влюблённая пара. Юноша в восторге о девушке, а девушка знает и напропалую красуется. Но же инар не пришёл, и мне это резануло по душе. Мы все вошли в холл, а потом в бальный зал, где уже собрался весь высший свет. А помимо того, кажется, и газетёры. Из углов то и дело вспыхивали светописцы. Оркестр возымыл, и музыка взлетела, как чайка. Эмельда и, и Ланс, оказавшиеся в центре огромного зала, как-то сами собой танцевали, а весь свет — военные, гости, фрейлины, Вильмины и не подумали присоединяться. Им дали пройти полный круг и проводили из круга аплодисментами. И мы с Вильмой тоже хлопали в ладоши, а Вильма, кажется, даже восторженно пискнула. А когда музыка смолкла, Вельмина воскликнула. «Дорогие гости, прошу минутку внимания». В зале наступила та шелестящая тишина, когда слушатели потихоньку пытаются подобраться поближе к говорящей. И Велимина продолжила. «Я счастлива видеть здесь вас всех и счастлива сообщить несколько прекрасных новостей, друзья мои. Это очень важно». И шелестеть перестали. Стало совершенно тихо. «Самое главное», — сказала Велимина, Наши войска остановили наступление врага в западных чащах и под весёлым фортом. В лавандовых полях строят оборонительные укрепления. И только три четверти часа назад мне сообщили. У тихой бухты наш подводный корабль отправил на дно крейсер «Добрая слава» под флагом Перелесья, который не только обстреливал побережье, но и нёс немалом. Того, — закончила она тише, — что принадлежало силам ада. «Куда серебрушка, туда косяк?» Вырвалось у адмирала Годрика, который стоял в стороне в обществе очень милой дамы, жены, наверное. «Я горжусь нашим флотом, прекрасный мессир», сказала Велимин, «и экипажем подводного судна, который прошёл через смерть и принёс победу». Кто-то из зала снова радостно захлопал в ладоши, и все немедленно подхватили. Велимина подождала, пока гости успокоится, и продолжала. «Ещё одна прекрасная новость. Пришёл первый эшелон из Междугория. Государь Людвиг Третий, мой отец, прислал мне благословение, а прибережью — военную помощь, оружие, руду и хлеб. Также он желал бы, чтобы мы все выслушали мессира Венеара, Междугорского посла. И сделала шажок назад, показывая обществу Венеару сурового блондина из породы мессиров-миродержцев. «Я счастлив видеть вас, прекраснейшая государыня», — сказал он, «и я безмерно счастлив видеть вас на балу. Позвольте мне сказать, меня, как и всех жителей Междугорье, восхищают чудеса вашей науки, триумф вашей науки, а ещё меня, как и прекрасного государя Людвига, восхищает леди Карла из дома полуночного костра» благодаря которой спасена жизнь государыни и ещё немало жизней. Я прошу позволения, государыня, от имени государя Людвига и Междугорского народа передать леди Карли орден рыцаря Королевского дома Междугорья с лентой, звездой и клинками. Я чуть на пол не села, прямо там же. Я напрочь и забыла, вообще, совсем. «Конечно, дорогой мессер Венеар», — радостно сказала Велимина. «Конечно, вручайте». И он коробочку достал и открыл, и надел на меня алую эту ленту, которой был перекреплён этот орден с путеводной звездой и с клинками. И вильма — хитрая лиса, которая специально меня сюда заманила, чтобы этот орден вручили прилюдно, да ещё и щёлкнули светописцами, меня обняла и прижалась. А потом мне все целовали руки и клешню, Поздравляли и восхищались, ещё и тяпка прыгала вокруг. А у меня щёки и уши горели огнём. Мне хотелось провалиться сквозь землю. И вдруг я услышала какое-то странное цоканье, будто в зал привели ещё одну искусственную собаку. Но она почему-то шла, как лошадь. И развесёлый голос Жейнара гаркнул, перекрывая шум. «Мессир леди, минуточку внимания, взгляните-ка сюда». Сейчас вылетит птичка. Натурально все обернулись. А там же и нары, и байер в форменных кителях с аксельбантами. Такие же франты, как взрослые военные, вели под узцы, как маленькую лошадку-треножник, на котором был закреплён светописец. И треножник шёл, и цокал. И Ларс, счастливый, как щенок с палочкой, торжественно тащил за ними тёмную ткань, чтобы прикрыть того, кто будет делать карточку. Шуты гороховые. Само собой, вокруг тут же сделалась толпа. Гости охали и ахали. Пытались выяснить, как мальчишки соорудили этот фокус. А Жейнар с чёрной повязкой на глазу, как пират. Ещё бы зелёную райскую птицу ему на плечо. Важно говорил. «Все подробности потом. Сейчас будем запечатлевать государыню и леди рыцаря Карлу для истории. Улыбочки». А Байер, подделываясь под лексикончик портовых мальчишек, хихикал и поддакивал. «Алло, кавалеры, раздвиньтесь взад, барышням не видно». Меня как-то отпустило. Ушла неловкость, стало смешно. И мы встали с фильмы в обнимку вокруг наша свита, а эти обормоты всех поправляли и командовали. В это время репортеры сделали, наверное, карточек 100. Но деточки очень тщательно организовали одну, самую историческую. Вот тогда-то вильма и открыла бал. И начались танцы и знакомства и болтовня и всё такое прочее. Вся эта суета, которую все так любят. Обычно так времени жалко на всю эту ерунду, но... Клай мне сказал. «Ты же будешь со мной танцевать, леди рыцарь? Ты обещала счастье сколько сможем». «Я почти не умею», — созналась я хмуро. «И я почти не умею», — сказал Клай. «Я вообще никогда не танцевал, я же хромой был». Но все танцуют, и мы как-нибудь в толпе. Может, никто и не заметит, что мы неуклюжие. «А что нам терять, кроме репутации?» «Пойдём», — решилась я. Но мы оттоптали друг другу ноги, между нами путалась тяпка. И всё равно было весело до невозможности, хоть я и не пила вина. Что-то у меня внутри разжалось от этой шуточки мальчишек со светописцем. Ну да, мы такие ходилки с лошадиными костями разрабатывали, чтобы вытаскивать пушки из грязи живых лошадей поберечь. Они сделали ерунду для фокуса, наверное, с овечьим. Я была рада видеть Жейнара. Мы с Клаем его даже поймали после нашего танца, и я сказала. «Тебе надо на улицу прачек съездить. Там тебе протез глаза подберут и объяснят, как пользоваться. Куда Норвуд смотрит, не понимаю». «Да у адски занят, леди Карла», сказал Жейнар. «Я его уже три дня не видел. Он теперь с мэтром Фогелем работает же». А я дурак просто. Мне самому бы подумать о протезе, только я забыл вообще напрочь. Даже не забыл, а к себе не применил. О себе и не думал, кивнула я. Жейнар улыбнулся шикарно. пробал думал. Вильямина дорвалась до танцев. Она танцевала, танцевала и танцевала. Она великолепно танцевала. Все восхищенно глазели. Она очень здорово танцевала с Валором. Чуть-чуть старомодной, кажется, специально. Она танцевала с Рашем. Она танцевала с офицерами королевского штаба. Она излучала счастье, как солнце лучи. И у меня отлегло от души ещё сильнее. Я подошла поздороваться с Мельдой, когда Мельда в кружке фрейлина и ещё каких-то, видимо, её знакомых дам. Ела засахаренные пышечки и болтала. Она стояла ко мне спиной. И, услышав, что она говорит, я её даже окликать не стала. Побоялась ей помешать. «Ах, вовсе не будет ни кстати». — щебетала Мельда. — У меня есть ещё две. Одна, представьте, бронзовая, позолоченная. И на колени гравировка в виде бабочки. Я с ней на новогодии костюм придумала. А вторая — под обычный чехол. Ну, понимаете, дама. Как простая человеческая нога. На неё можно надевать чулки и всё такое. Девицы слушали потрясённо и восхищённо одновременно. — Милая, — хмурясь говорила уже взрослая дама, лет, видимо, тридцати и замужняя. «Это же слишком смело». «Что вы, Гельфрида, дорогая!» — хихикала Мельда. «Хотя...» «Ну, может быть, и слишком смело. Но это так восхищает Ланса». «Он говорит, что я его механический ангел, что это так потрясающе современно». Ланс пил шипучку с офицерами, и я прямо-таки подкралась к нему из-за колонны. Меня разбирало дичайшее любопытство. Я хотела послушать, что говорит он». Вот прям не сомневалась ни секунды, что мессиры военные обсуждают ровно то же самое. «Фантастические возможности», — говорил Ланс. Её так терзало, что придётся отказаться от прогулок, от танцев. Но, видите, мессиры — современная наука. Она порхает, как птичка. И в ней появилось что-то болезненно-прелестное. Такое трогательное. Воин-куколка. «Я слышал мессиры, в такие протезы монтируют кости», — заметил один из его приятелей. «Костя, если есть хоть какие-то задатки некроманта», — сказал Ланс. «Но у куколки их нет, так что чистая механика, мессир. Механика и баланс. Особое соотношение частей». «Говорят», — вставил другой офицер, — «это почти безболезненно». «Ну, это положим», — возразили ему. «Моя малютка, конечно, очень сильна духом», — улыбнулся Ланс но вы полагаете, что она так непревзойдённо умело скрывает нестерпимую боль? Танцы, фехтование, верховая езда. О чём вы говорите, мессиры, если сейчас могут сделать протез тела целиком? Даже если оторвёт голову, сделают фарфорово? Лично вам, Берил, деревянную и вы ровно ничего не потеряете, бру, ха-ха. Я вас покину, мессиры. Разносят мороженое, Мельда его любит. Я хочу принести ей сам. — сказал Ланс и смылся развлекать невесту, оставив офицеров обсуждать услышанное. Меня они позвали оба, послали Жейнара гонцом, пригласили в соседний зал, где сидели на диване в нише и ели мороженое. Ланс встал мне навстречу, а Жейнар притащил мне вазочку мороженого, даже с вишней, только мне решительно не хотелось. Не особенно люблю сладкое. Сказала я, и он, ухмыльнувшись, забрал себе ещё одну порцию. «Дети, а ты лопнешь», — сказал Ланс. «Это уже четвёртая?» «Тебе точно плохо будет», — сказала Мельда. «Не, ай, сестричка». Жейнар блаженно зажмурил единственные глаз и погладил себя по животу. «Мне будет очень хорошо», — Мельда прыснула. «Разрешите представиться, леди-рыцарь», — улыбаясь, попросил Ланс. Мы ведь до сих пор не знакомы, дивная дева. Ланс из дома розовых птиц. Барон Чистоводский, к вашим услугам. «Прошу садиться, мессир», — сказала я важно. «Вы, барон, заслуживаете благодарности короны, мне кажется. Так здорово объяснять мессирам офицером что короны ни за что не оставит их в беде. Даже если на войне они будут ранены и изувечены. Надо уметь», — хотела сказать я. «Но меня перебили». «За отвагу». — спросил Ланс невинно. — Ну да, жениться, не перчатку надеть. Нет, я морально готов положить к ногам прекрасной леди и меч, и штандарт. Но у меня леди Карла трясутся под жилки. Я всё думаю идти ли в храм завтра, без церемоний почти. Лишь с родителями. И с вами, если вы соизволите согласиться, леди, или после победы, когда можно будет устроить праздник не менее пышный, чем этот бал. Сложно решиться. Завтра тихо сказала Мельда. «Послезавтра я уезжаю», сказал Ланс. «И наш медовый месяц превращается в медовый день. Меня печалит». «Ну и что?» прошептала Мельда. «Не заставляй», сказал Ланс. «Леди Карл, ради всего святого, объясните куколке». «Ну уж нет», сказала я. «Объясняй сам». «На фронт», сказал Ланс. Он разом перестал ломаться и пытаться всех смешить. Раз, и ты вдова. А ты вернись, — еле слышно сказала Мельда. Любой. Твой фарфоровый рыцаряга ага. дети? Вот, — вдруг радостно воскликнула Мельда. Завтра. Так меня пригласили на свадьбу. На такую скромную свадьбу, что и думать о ней было странно. Дочь самого Раша, без свадебного пира, в торопях. Чтобы осталось больше времени на медовый день, — подумала я. Невеста офицера. Принадлежат предопределённости оба. В такт моим мыслям в паузе, сделанной оркестром, я услышала, как кто-то из приятелей Ланса поёт в соседнем зале новый и уже модный романс, аккомпанируя себе на рояле. Ты спрячешь письма в сундучок с вещами, задвинешь под походную кровать и будешь ими повторять ночами, а утром воевать. «А впрочем, на войне ни дня, ни ночи, и днём, и ночью ты грусти о ней. И чем грубей становится твой почерк, тем письма в тыл нежней». У Мельды слёзы навернулись на глаза, но она тут же улыбнулась, а Ланс принялся целовать её руки, просто чтобы было не видно его лица. И певец, невидимый за стеной, закончил будто про Ланса лично. «Дослужишься корнет до да генерала, не забывай, как на большой войне любовь тебя хранила и держала. На этой стороне». Клай в это время стоял, прислонившись плечом к колонне. Поодаль. Прислушивался, ждал. И пытался объяснить каким-то мелким нахалкам с фиалками в волосах, что танец уже обещал. Просто ждал, и я даже огорчилась, что ему пришлось ждать. Подошла и сказала. «Неужели думаешь, что я буду ещё танцевать? Мало мне мозолей». «Угу», — сказал Клай. «Думаю, что будешь. Времени очень мало». Но мы не танцевали, а только топтались под музыку. Сначала я ещё пыталась как-то не сбиваться с тактом, а потом плюнула на это дело. Из середины зала можно было наблюдать всё, что в зале происходит. Я видела, как две юные фрейлины кормят Ольгера печеньем. А шипучка у него своя. И он уже пьян, как портовый бич, поэтому ржёт на весь зал. И как Валур любезно беседует с очень красивой немолодой леди, у которой, кажется, сорвала крышу вместе с черепицей. И как Велимино танцует с Леэром. И провалится мне на месте, если они ведут салонную пустую беседу. А самое удивительное, что вместе с драконами пришёл долег Я почему-то думала, что язычникам нельзя ходить в такие места. Но он пришёл, нарядился, как сумел. В широченный коричневый халат с золотой полоской и вышитую золотом и бисером шапочку и устроил развлечение гостям. Вокруг него собралась толпа, охала и ахала, и мы с клаем, а потом и Велимина, пришли посмотреть. Было на что. У него на ладони горел огонь. Безумное зрелище, крохотный костёр. Пламя начиналось на ноготь выше кожи, И выглядело совершенно реально. Второй рукой Далех с этим костром играл, как люди иногда, забывшись, играют с пламенем свечи. И оно взмывало вверх, принимая невероятные формы. В огне то вставали дымные крепостные стены, то горные пики, то искра дракон взлетал делала круг и пропадала. Когда Далех увидел нас, сделал дымный череп с искрами в глазницах. А потом тут же струю дыма превратил в парящего орла. Раскушные фокусы, ничего не скажешь». Велимина восхищённо захлопала в ладоши, и мы присоединились. Только друзела наблюдала и хмурилась. «Ах, мессир Далех», — сказала она наконец, — «вы же оперу спалить? Разве можно в помещении так играть с огнём?» Далех хитренько на неё посмотрел и вдруг окутался пламенем целиком. Все как шарахнулись, дамы завизжали а языческий плод, купаясь в огне, смотрел на перепуганную друзелу и ухмылялся ужасно самодовольно. «Леди друзела сказала я, «да не смотрите вы на этого жулика. Он же не по-настоящему. Он же шаман, он глаза отводит нам, создаёт иллюзии, а вы и поверили». Далех так удивился, что пламя полыхнуло и пропало. «Тс-тс», сказал он потрясённо. «А ты почём знаешь, дело рыцарь Я сморщила нос, сделала страшные пасы руками и провыла басом. Сила тайных гробов мне подсказала. И почтеннейшая публика разделилась. лохим ой, то есть гости, которые были не в курсе наших дел, даже слегка отшатнулись, испугались. А мои друзья сделали всё возможное, чтобы не хохотать слишком громко в присутствии государыни. И драконы прикрыли физиономии рукавами, чтобы было не видно, как они хихикают. А Ольгер, пьяный чудовище, обнял Далеха за плечи и выдал проникновенно. «Ну я же говорил, старина, настоящий огонь ощущается даром, а твои миражи нет». Далех ухмыльнулся до ушей, щёлкнул нашего алхимика по носу и сделал вокруг него целую метель огненных бабочек. Велимина протянула руку и бабочки стали садиться ей на пальцы, превращаясь то в распускающиеся розы, то в крохотных райских птиц с дымными хвостами. «Потрясающе красиво», — сказала Велимина, любуясь. «И право, неважно, дорогой шаман, иллюзия это или нет. Это поэзия». «Это поэзия, это иллюзия, пригодятся нам, великая мать», — закивал Далех. Когда Великая Мать найдёт хоть каплю времени, пусть позовёт шамана, шаман ей ещё покажет. Только Великая матери только её глазам покажет. И как-то так они с Велиминой переглянулись, что я снова подумала. Никакие это не салонные фокусы, это кусок особого дара южан, и нам ещё пригодится. В общем, у нас всю ночь был праздник. А на рассвете наставники лейфы и Эли обвенчали Ланс и мельду в храме путеводной звезды и благих вод. И не получилось у них тихой свадьбы, где только я и родители. Их поздравляла вся столица. Люди Раша привезли бочку лилового вина, ну, которую делают в горном княжестве, и которая стоит, сколько я знаю, будто на золоте настаивается. И Раш с леди Гелидой сами всех угощали. Велимину газетёры сняли на светописную карточку как она обнимает сияющих жениха и невесту. А у невесты в руках очаровательные букеты из белых роз. Вильма мне ещё успела шепнуть, что за этими розами послала сразу, как ей сообщили о возможной свадьбе. Я её тоже обняла. Она всё делала правильно. И это сделала правильно. Ощущение было такое, что любовь встаёт над нашим городом, как рассвет. И мы все, все жители города вообще. Верили, что сила ада провалится в преисподнюю очень скоро. Клай мне принёс бокал горского вина. Я немного отпела за победу и за будущий мир. А потом бал кончился, и нам всем пришлось вернуться в войну. Обнаглели мы до последних пределов. Ну уж я, во всяком случае. Потому что год назад я бы о таком даже подумать не смела. Вернее, мне бы просто в голову не пришло. А сейчас? Ну, а что такого? Ну, просто Фрейн спит урывками, и хочется найти время, чтобы ему немного отдохнуть. И мы обряд сдвинули. Не после полуночи, а сразу, как только наступили какие-то сумерки. Весенние же сумерки, ещё не очень поздние. Мы с Клаем провели этот обряд. Клай очень радовался, а Барн был просто в восторге. Как малое дитя. Даже не пытался как-то себя в руках держать. Можно понять. Их ведь сослуживцы, старые приятели, с которыми боевое братство и всякое такое. Фарфоровые гренадеры вышли даже лучше, чем фарфоровые морячки. Люди Мэтра Фогеля многому научились. Да и технология у Рауля теперь была немного другая. Когда перед тобой не просто дух, а реальное тело, гораздо легче добиться некоторой индивидуальности у фарфорового лица. Я рассмотрела наших новеньких и убедилась, что Рауль — скульптор очень хороший. Не такой, как Глена. Глена старалась делать очень красиво. А Рауле особые чёрточки ухватить. Может, даже характер в некоторой степени. И Каучуку в мастерской начали использовать основательно. Работать с ним тоже научились здорово. В какой-то степени он заменял фарфоровым мускулатуру. Но ну и само искусственное тело стало плотнее и в то же время гибче. Ватные мундиры тяжеловато. Мы планировали морячков тоже доработать со временем. А привязывали мы всех бойцов двумя узлами. Третий узел после победы. Я им так и объяснила. «Мессиры, милые, так воевать будет удобнее. Не больно, если ранят. А человеческое тепло мы ещё успеем получить. Вот разобьём врага, выгоним мат в его логово, и будет тепло. И осязание, и живая ранимость, и вот это всё. Божье всё в общем». А гренадёры, между прочим, вели себя гораздо несерьёзнее, чем моряки. Видимо, потому что только что были живые, не отвыкли ещё. В часовне ещё туда-сюда. А как только вышли, так и начали тыкать друг в друга пальцами и хамски ржать. «Смотри-ка, Боорта!» Не сказал, что у него на носу бородавка была. Дамочкам нравится хочет. «Ой-ой, усы, -усы генеральские!» Глазки всегда хотел голубенькие. «Га-га-га! Грудь-то, колесом грудь-то!» Орденов влезет в ось. Халир-то, братцы, чёлку себе отпустил. В ось они заведутся, так моль съест. Одно плохо, мессир, ромы не тяпнешь. И барн ржал и тыкался вместе со всеми, его тискали и обнимали. Физиономия у него была блаженная, я понимала. Я вот так же обнимала вильму каждый день, каждый раз никак не могла успокоиться. Вот не дух, тело, какое угодно, но тело. Дух — это в чём-то утешительно, но, я уже успела понять, всё равно нестерпимо. Человек уже не твой, а божий. А эти обормоты, они пока ещё были наши. Клай вышел с Фрейном из часовни, простился с наставником и быстренько навёл порядок в войсках. «Мессиры, в шеренгу подвое стройся! Смирно! Так, эшелон уходит завтра, в три часа пополудни. Вам всем разрешён отпуск до часу пополудни. Кто родом из провинции может посмотреть на столицу? Эрик и Тэшли могут сходить домой. Только не напугайте родных. Халлир, было бы правильно навестить Дегли в госпитале. Он хотел тебя видеть. Сбор на вокзале, вторая платформа. Пока едем не на фронт, а на переформировку. Вольно. Разойтись. Кажется, единственное, что огорчало наше фарфоровое воинство, когда оно разбредалось парами-тройками. Это невозможность бухнуть на прощание. в этом, пожалуй, было что-то от существования в виде духа. Но человек жив не хлебом единым, что ни говори. Деликатный Барн ушёл с друзьями. И правильно, с его благородием же оставался живой некромант. Чего там? Его благородие воркует с девушкой, нечего стоять у них над душой. «Не дурное у Барна чутьё», — подумала я. А Клаю сказала. «Ты уже, кажется, годишься в генералы Командуешь так, что и лошадь встанет смирно». «Злая леди-рыцарь», — сказал Клай с явственной улыбкой в голосе. Мы стояли у часовни держались за ручки, как влюблённые детишки. Но мне было никак его не отпустить. То же самое, ощущение живого, осязаемой плоти, даже если держишь кости и бронзу, затянутые лайкой офицерских перчаток. Я его держала, и страшно было отпустить. Некромантка-извращенка, маньячка. Был совсем живой, не понимал Стал на две трети мёртвый, так остро поняла, что дар жжёт и сердце режет. «Можно позвать тебя на свидание?» — спросил Клай. «Весна, фонари, набережная. Гулять до рассвета». «Можешь позвать, только я откажусь», — сказала я. «Меня ждёт Велимина. Поговорить надо, а получается только урывками. Я думала, хоть после бала получится, а она из больного зала сбежала в штаб. Я её почти не видела с тех пор. Клай кивнула меня, разрывала от тоски. От тоски по нему, от тоски по вельме, от тоски по миру. Я устала. Мне хотелось хоть немного тишины, чтобы мы с вельмой сидели на нашем любимом диване с ногами, чтобы между нами уютненько устроилась тяпка. Чтобы с нами были Валор Клай. Чтобы тихонько тикали часы. Можно было болтать. И спешить было бы некуда. «Вы так скоро уезжаете», — сказала я в досаде. «Я думала, у нас ещё дня три есть». «Так ведь нечего нам делать в столице», — сказал Клай. «А на фронте каждый человек на счету. Тем более мы, знаешь, мы ведь можем в самое пекло». Мы очень-очень полезны будем, милая леди. Ты сказал, на переформировку, напомнила я. Угу, — сказал Клай со сложным выражением, с какой-то печальной гордостью. Наверное, нас раскидают по разным частям. Сапёры, разведка. Мало ли где ещё могут понадобиться фарфоровые. Подстрелят тебя, пулю вытащишь плоскогубцами и свободен. Удобно. Мы очень-очень хорошие солдаты хорошие и ценное. Может остаться в армии после войны. Если дослужишься до генерала запросто. Я его почти обняла и поправила сивую чёлку. О, а тебя пахнет приятно. Не роль? Клай польщённо хмыкнул и мотнул головой. Он был прав, я чуяла леденцовый запах клея для кукольных париков. Это он мне нравился с детства, но пусть, пусть так. Пусть думает, что я думала, будто он для меня надушился. И в этот момент меня вдруг накрыло ледяной лунной волной силы. Это было так неожиданно, что я шарахнулась, чуть не подпрыгнула. Вампир. Опять? Олгрин вышел из тени часовни. В адмиральском мундире, давным-давно прошедшей эпохи, грозной, как киторка. И живописной до невозможности, самодовольно ухмыляясь во все клыки. Я пришёл служить вам, тёмная леди. Или нынче, надо сказать, леди-рыцарь. Вот откуда вампиры узнают все последние новости и сплетни? Хотя, а кто бы помешал какому-нибудь особо наглому юнге Улгрина слегка покрутиться на балу? По дворцу они ходят свободно, а проститься бы и не заметили. «Служить — это хорошо», — сказала я, — «но я не звала. У тебя есть новости?» Олгрин чинил насмешливый политез, не иначе, как у Валора набрался. «Осмелюсь пригласить тёмную леди в мои личные апартаменты, если это возможно». Мне стало самую малость не по себе. Это легко сказать, апартаменты. Знаем мы ваши апартаменты. Где-нибудь на стыке сна с явью, наполовину нереальные. А ходить по снам занятие неприятное. У меня даже заныл обрубок пальца на клешне. Но тяпке идее явно понравилась Она хахала и виляла всем телом. В гости же идём в гости. В гости хорошо. И Олгрина она за что-то любила. Предположу, что он украдкой угощал силой чужую собаку. Просто подлизывался к ней подманивал. Старый, дохлый морской змей. И, как всегда, догадался, что нужно сказать, чтобы я решилась. Старые вампиры читают людей как книгу, даже некромантов. «Мэтр Клай», — дружески сказал Олгрин. Не согласились бы вы сопровождать тёмную леди. Кажется, она считает, что навещать одиноких мужчин в сумерки несколько неприлично. «Не в этом дело», — рявкнула я. «Мы, конечно, пойдём», — сказал Клай. «Во всяком случае, до рассвета я совершенно свободен, милая леди». «Славно», — удовлетворённо кивнул Олгрин. «Что ж, леди Эмметер, пройдёмте к зеркалу». «Ну да», — подумала я. Зеркало в холле госпиталя явно не просто так повесили. Продумано. И, как я и думала, это прошло жутковато. На нашей стороне электрическое освещение, трезвая реальность, в которой кто угодно почувствует себя уютно. А на той стороне зазеркалья — каюта, как мне показалось, давным-давно затонувшего фрегата. Тёмное резное дерево, порушенное мхом. Вышитое золотом обивка стен посидело от времени. Древние карты, большой глобус. Навигационные приборы на столе, тяжёлом, как могильная плита. И свечи в подсвечнике из почерневшей бронзы горят синими огнями. Уют, поэзия. «Адмирал?» — спросила я. «Это вообще-то не под водой случайно?» Олгрин от удовольствия даже зажимурился, как сытый кот. «Разве я посмел бы подвергать опасности вашу драгоценную жизнь, леди? Не беспокойтесь, проходите смело. Адмиралы с клаем перешагнули раму и руки мне подали. Ну и ладно, и я вошла, а тяпка перемахнула за мной красивым таким прыжком и тут же начала всё обнюхивать. В вампирском-то мире, в нереальности, рядом с ней, в сумерках самых, собакам всё ни почём. у них воображения нет, а у меня есть. Я тут же вспомнила, как Лех рассказывал древнюю сказку Чёрного Юга. «Ты, путник, вступаешь в тень города и в город теней». Каюту наполнял сырой холод с запахом морской соли и мокрого песка. Даже не склеп, а вот натурально утонувший давным-давно парусник. И эта мысль просто холодная струйка истекала между лопаток. Даже дар не грел. Пришлось слегка себя пнуть, немного накрутить раздражение, чтобы дар поднять, как щит. «Охо!» — адмирал Олгрин. «Это значит, у тебя гроб? Ты пошёл на дно со своим кораблём, да?» Клай, кажется, с лёгкой укоризной на меня посмотрел. Но Олгрину всё было нипочём. Он вообще не щёл этот выпад бестактностью. «Брат Бури», — сказал он нежно. «Настолько нежно и мечтательно, что я и не слышала, чтоб старый пиратюга так мурлыкал». Двухпалубный шестипушечный флагман государя Риэля Чайки. Мой фрегат. Мой родичий сердце моё. Здесь, на драконьих клыках, разбился в дребезги во время страшного шторма. Очень давно уже, тёмная леди. На этой песчаной косе умирал Олгрин, барон Грозномысский, из дома морского дракона и принял тёмное посвящение от Хловина, тогдашнего князя Сумерек, под чьей рукой было всё побережье. «Сколько же вам лет, адмирал?» — тихонько спросил Клай. 38 ухмыльнулся Уолгрин. «И всегда будет так». «Мёртвый не старец, мэтр Клай. Мы с вами хорошо это знаем. А что до посмерти? Хм, годы просто рябь бытия. «Волны времени. Считать ли их?» В общем, он был здорово старше, чем я думала. Он был страшно стар. И при этом ему ещё не лень было что-то из себя строить, играть с живыми во всякую ерунду. Силён. «Так ты хотел показать свой кораблик?» — спросила я якобы наивно и глазками хлоп-хлоп. Я хотел, чтобы тёмная леди побеседовала с пленными. — сказал Олгрин. А мэтр Клай ей помог бы, если вдруг ей понадобится помощь. «С пленными?» — прямо дико прозвучало. «С пленными...» — ты хочешь сказать «с пленными вампирами»? «Да», — Олгрин распахнул дверь каюты. «Прошу, за мной я вас провожу». Не моргнув, «с пленными, а?» Я привычно подумала, что сумерки кончаются с рассветом. И уж во всяком случае обитатели сумерек не воюют. И вспомнила Дольфа. «Дворяне прибережья сорвалось у меня с языка. «Конечно», — сказал Олгрин. «Слуги короны. А я ещё и присягал королю прибережья как солдат. Я хочу, чтобы вы это увидели, леди, и запомнили». Что оставалось? Мы вышли из каюты, и Олгрин повёл нас по мёртвому паруснику который показался мне огромным, словно сказочный мрачный замок. Свита Олгарина приветствовала нас, как моряки, и мне хотелось хихикнуть, потому что вампиры-то были большей частью сухопутные, обычные, гражданские, не морские, даже пара лунных дев, которые очень странно здесь смотрелись. Рыжая красотка, матово-бледная, с вишнёвыми очами, дружески мне улыбнулась. Она носила старинный эроброн с бантами и лихую треуголку, как моряк прошлого века. «Все они», — сказал Олгрин, показав на свету подбородком, — «были там, на западе. Здесь солдаты тёмные государы, неледи». «Или в связи с текущими событиями нам уже не годится обращаться к государыне Велимине, как к тёмной государыне». «Какая разница?» — сказала я. «У сумерек всё равно другой подход. Вас ведь тоже вампирами звать не совсем правильно, если на то пошло». Команде Олгрина это определённо польстило и он сам обозначил согласный кивок. А Юнга в костюме пожа приблизительной эпохи Магдалы-Прибережной откинул крышку люка. Тот люк вёл в какие-то мрачные глубины. «Трём, что ли?» — спросила я. Мне представился совершенно фантастический осьминог, который сидит там, внизу, над тонким слоем гнилой воды. Аж передёрнуло. Но тяпка спокойно туда сиганула а Олгрин, довольно ухмыльнувшись, спустился сам, а мне подал руку. И мы оказались ровно в таком трюме, какой я себе представил. с тонким слоем гнилой воды, в которой копошатся какие-то мелкие морские гады, в тусклом синем свете блуждающих огней. Ну, только и радости, что мы с Клаем остались стоять на невысоком сухом помосте. А напротив нас к столбу, который, видно, поддерживал палубу, были прикованы гелира, И незнакомый мне вампир с длинными тёмными локонами, закрывающими лицо. Запястья в кандалах, кандалы приклёпаны к верхней части столба. Вот так вот. Руки вверх, опустив голову. лодыжки в воде. Как на старинных гравюрах, каторжники перед казнью. Геллира уже не казалась истлевшим трупом. Всё-таки была похожа на вампира. Но только условно. Иллюзию живых тел им Олгрин сохранил. А больше ничего. И они почти не светились, а одежда выглядела истлевшими мокрыми тряпками. Эффектно. Гелира подняла голову и взглянула на меня. В жизни я не видела такого отчаянного взгляда у вампира, и глаза у неё светились, как тёмные гранаты. Как ни странно, здесь, в трюме у Олгрина, в ней появилось настоящее вампирское достоинство, которого во дворце я и следа не учуяла а тяпка зарычала. «Ты хотела поговорить с некромантом отродьем?» — сказал Гелире Олгрин. «Так вот, тёмная леди Карла, тёмный мэтр Клай, говори». «Леди Карла», — тихо сказала Гелире тем самым теплейшим чарующим голосом, который меня ещё во дворце поразил. «Милосердия прошу и покоя. отпустить мою душу на лоно Господне во имя всего, что для вас дорого. Я не служила аду, поверьте, лишь помогла тому, кого люблю более вечности. Во имя того, что и сама считала правильным. «Молчи, Гелира», — вдруг прервал второй пленник. «Не унижайся», — прошипел, как змея или разъярённый кот. От него так хлестнуло ледяной злобой, что мой дар взметнулся стеной огня. «Полагаю, вы потеряли все права», — сказал Олгрин. В этот момент я не то чтоб увидела, нет. Он помнил, что с ним люди. Он, похоже, на берёг. Ценил и берёг. Так что его истинного облика я не увидела, конечно. Только на миг учуяла, ощутила больше даром, чем человеческими простыми чувствами. И содрогнулась. От громадности этой тёмно сияющей фигуры в воплощение предопределённости, жуткой справедливости судьбы. Клай придвинулся ко мне. Тяпка спряталась за мои ноги. А мне прятаться было особо некуда. Я ж ещё и орала на этого вестника божьего в сумерках. Как у меня только язык повернулся с ним заговорить. Сама удивляюсь. «Олгрен», — сказала я. «Ну, она сделала выбор. Пусть заплатит за него, да?» заплатит бесстрастно сказал наш сумеречный адмирал. «Предатели не заслуживают свободы». Ни в смерти, ни в посмерти, не при жизни. гилера рывком выпрямилась, вздёрнув голову. «Я никого не предавала. Кроме Кодекса и Творца», — также бесстрастно возразил Олгрин. «Это вы предали Творца, это вы!» То ли прошипел, то ли прорычал второй вампир. Его очень красивое лицо стало просто кошмарным, как оскаленный череп. «Ты же служишь водяным демоном, князь! И мёртвой королеве, и мёртвой кукле, монстру!» «Кто отродье разве гилера? «Нет уж, на троне в прибережье отродье, исчадье, проклятая кровь дольфа чудовища «Язык вырвал Ангр», — сообщил Олгрин, без раздражения без злобы, констатация факта поэтому очень убедительно. «Не надо», — сказала я. «Пусть он говорит. Я хочу понять». «Ты не понимаешь, служанка куклы?» — фыркнул Лангр. «Смотрел на меня, как хищный зверь. Никогда я таких вампиров не видела». «С кем ты связалась? Весь их дом проклятой твари. Ты не можешь представить своей крохотной человеческой жизни, а я помню. Я помню волну смерти в хрустальном бару. День, когда я сам горел в гробу, как ведьмак в костре. И вечер, когда зашла луна над площадью, усыпанной трупами. Гнилыми трупами и свежими трупами. В мой родной город пришёл демон Дольф и смертью залил его. «А резню в Винной долине ты тоже помнишь?» — спросил кой лан ружасно ухмыльнулся. «А Винная долина должна принадлежать нашей короне сказал он с глубоким убеждением. Мой государь Ричард воевал за неё и победил. Ричард победил Гуга и забрал Винную долину. адольф победил Ричарда и взял её назад. С явственной улыбкой в голосе сказал Клай. «Я отомстил Ричарду, разве нет?» «Ричард был рыцарь», — сказал Лангр страстно. «Я хорошо его помню. Он был светлый и весёлый. Любил жизнь, женщины, приключения. Он и сражался, как рыцарь. Адольфу было плевать на рыцарскую честь, доблесть, королевское имя. Он победил силами ада. Тогда мы решили, никакого ада больше. Никто больше не притащит ад в Перелесье, в наши чистые луга. А уж тем более правнучка Дольфа, мёртвая ведьма, У меня аж рот приоткрылся от удивления и ярости. Я много чего хотела сказать. Но тут Геллира начала истерически хохотать. «В томном вальсе, кружил я, а ваши нежные косточки!» Выдохнула она сквозь хохот и слёзы. И тихонько поскрипывал ваш изящный скелет. «Праведческая песенка. Уже не в моде на побережье?» Я сжала кулаки так, что на правой руке ногти впились в ладонь и чуть не переломала пальцы клешни. Мне тоже хотелось сказать, язык вырву. Еле сдержалась. «Здорово она вас всех прибрала к рукам», — сказал Лангр, как выплюнул. «Не хотели быть под Перелесьем? Под Междугорье ляжете, под проклятую семейку». «Эрнст был прав», — истово кивнула Геллира. «Он сказал мне, ты должна обезопасить нашу землю. людвиг простец, хоть его и окружают тёмные родственнички. А вот его дочь, о, она особый случай, она шлюхать мы Так это называли в наше время. Уничтожь, развоплоти, сожги. Найди способ убить, хоть она почти неуязвима, как вставший мертвец. Мы дворяне перелесье. Ради нашей победы. Ради безопасности нашей страны. Ради нашей свободы. Её глаза были полны слёз. И слёзы, переливаясь через нижние века стекали по лунным щекам кровавыми каплями. Я подумала: любила она эту свою чернство. Мёртвая. Ну, могут, наверное, как-то и схитрить, соврать, если их не допрашивать с пристрастием. Но сейчас Гилера не врёт. За вашу, между прочим, свободу тоже. Сказал Лангры, судорого дёрнуло его лицо, как у живого. С Перелесьем был бы святой альянс. Но вы же выбрали между горе, от которого с давних времён разит падалью и ересью. А ничего, что король Рандольф связался с адом? — рявкнула я. — С чернокнижем с самыми грязными чарами, с проклятиями, что кадавров делает до да таких, что ерунда эти дольфовы поднятые трупы. А что ему остаётся? — всхлипнула Гелера. Ричард Золотой Сокол считал, что можно встретить ад с открытым забралом и это погубило его и не спасло страну. Рандольф не делает таких ошибок. Он принял меры. Да-да, берёт на душу грех ради страны и ради будущего. «Ты же сама сказала мне», — еле выговорила я, «что боишься, как бы ад не поглотил твою родину». «Боюсь», — сказала Геллира, глядя мне в лицо. В этот момент я видела её насквозь. Она раскрылась до дна души, даже не пыталась лукавить. Из-за этого страха я и пришла сюда, на ваше побережье. Нарушила кодекс, рискнула душой. У меня просто не хватило сил. Да у меня пропала решимость, когда я увидела мёртвую. Не знаю, как это чувствуешь ты, живая, но я не умершая. Хорошо поняла. Я сразу вспомнила. Дольфа. «Ты его видел?» — спросил Клай. «Как он?» Игилья разопнулась, опустила голову, и капли кровавых слёз падали в воду. «Сломал Эрнста», — сказал Лангр снизив тон. Высмеивал его, унижал. Человек старого князя. На всех нас, на святое Эрнста. Смотрел, как на отребья, как на холопов. Даже не презирал, а так. Никто из старых вампиров не забыл. «Мог бы позвать на службу», — еле слышно сказала Геллира, но не позвал. Предложил свою кровь, как милостыню кинул. «Сманил королеву», — кивнул Лангр, плевок в лицо каждому из нас. Соблазнилась этой адской силой. «Королева с побережья, предательница». «Гады!» — думала я. «Давайте, выговаривайтесь. Перелески из сумерки. Как же глубоко просачивается ад, жутко подумать. до сумерек, до вампиров, которые ради всяких человеческих дрязг напрочь забывают, кто они такие. Вот ведь даже здесь наслаждаются собственной правотой не иначе». «Лангр!» — негромко окликнул кой «Заткни фонтан». Лангр резанул его взглядом. «Мёртвый некромант, ну да, механический труп. Красиво. Весёлым же местечком стало побережье. Ты жертву принести не можешь, да, мумия? Птичек режешь? Или людейшек «Я троих таких, как ты, отправил в ад». Так же негромко, с улыбкой в голосе сказал кой «Там, на западе, где фронт. И кровь мне не понадобилась». Одним даром ланг осёкся на вдохе. Ему понадобилось некоторое время, чтобы собраться и ответить. «Перегибаешь, мертвец». «Конечно, чтобы упокоить обитатели сумерек, нужно». Лангр, в Тони появилась холодная насмешка. Я сказал не упокоить, а отправить в ад. «Я мертвец, я мумия. Я такие штуки сильно чувствую. Вас там ждут, те, кому вы служите». «Мы не служим Аду!» — закричала гилер В ярости закричал Но я услышала в её голосе ещё и страх, настоящий страх. Впервые, опять же, я увидела вампира, который настолько испуган. «Ты хотела убить государыню, разве следуя предопределённости?» — спросил Клай. «Она зло!» — у Геллиры голос сорвался. Лангр подхватил. «Разве грех упокоить движущийся труп?» Я дёрнулась вперёд, но Клай меня остановил. Спустился с помоста, пошёл по воде, подошёл к ним вплотную. Подтянул лангры за к себе, очень спокойно, не торопясь. и дар сел сквозь него тёмным пламенем. Это, мне кажется, даже глазами было видно. Орёл смертного жара. «Ну, пырь сказал Клай. «Что ты чувствуешь? Падаль?» «Отодвинься» попросил Лангар, снизив тон и подаваясь назад. «Сожжёшь!» «И что за беда?» — хмыкнул Клай. «Небо простит. Упакует движущийся труп не грех. Скольких ты убил, сходя с линии крови? Помимо предопределённости». «Ты думаешь, там на фронте не было вампов с побережья?» — огрызнулся Лангар. «Думаешь, они все там разыскивали пути предопределённости и кодекс Блюли?» Да как бы не так. А какое мне дело до других? Да и тебе тоже. Клай отпустил рубашку вампира, и её воротник осыпался пеплом. Перед судьбой и Творцом каждый отвечает за себя. Они ответят на Божьем суде, а ты? Тебе бы туда для начала попасть. Прислушайся к себе, если ещё можешь. Твою душу уже ждут. И какую душу? Как ты её мог к скормить, не пойму. Сказал он неожиданно грустно. Как не почувствовал, как тебе было не страшно, не жалко. Это неправда, — выдохнула Геллира в ужасе. Правда, — печально сказал Клай. Ты знаешь, что это правда. Здесь вам должно быть спокойнее, чем на свободе, положа руку на сердце, да? Ведь адские гонча не могут сунуть сюда свои поганые носы. И у вампиров изменились лица. Даже Лангр взглянул на Клая по-другому. «Так это же ваши гончие сказал он, но без настоящей уверенности в голосе. «Королевы, куклы. Их на фронте полно. Это так, но ведь...» «Никакой некромант не может натравить этих гончих на вампира», — сказал Клай. «Мы над ними вообще не невластны. Можем отогнать, да? Нож спустить гончих на Князе Сумерек?» Это самому надо быть куском ада. «Вот именно!» — закричал лангар как-то даже радостно. «Она и есть кусок ада!» Я хотела рявкнуть, что это глупая ересь, но меня на вдохе перебила Геллира. «Нет», — сказала она очень тихо. Её лицо было в размазанной чёрной крови, и кровавые слёзы потекли снова. «Нет, лангар Она подходила ко мне близко. Ужас исходил от неё, как холодный свет. Но гончих во дворце не было. Ни единой адской твари. «Ты не заметила», — так же тихо сказал Лангар. «А что, вампир может не заметить?» — усомнился Клай. И тут меня осенила совершенно безумная идея. Я выдернула нож из чехла в рукаве и стащила перчатку со своей несчастной клешни. И они оба. Оба наших врага, которые так нас презирали секунду назад, так хотели восстановить свою фальшивую историческую справедливость, убить мою Вильму, отдать мое побережье аду с потрохами. Уставились на мою руку разом. Они очень старались изобразить то ли непонимание, то ли безразличие, но я ярко вспомнила Дольфа и не спеша разрезала ладонь поглубже и всё. Их глаза стали умоляющими, жадными и умоляющими. «Если я предложу, вы возьмёте?» — спросила я. «У служанки мёртвой королевы, которая на всё ваше враньё, на ваш поганый световой альянс и на вашего короля-чернокнижника плевать хотела». Гелира еле оторвала взгляд от моей ладони, чтобы в глаза заглянуть, не дать не взять пьяница клянчит пару корабликов на бутылочку. «Но ведь ты говоришь, что мы заблуждаемся. Быть может, ты и права». Сказала она почти заискивающе и сглотнула. «Если ты дашь мне капельку крови, дар в ней многое для меня прояснит». И в этот момент я поняла, как мало в ней осталось. Никакой честной силы, холодной, лунной, только мёртвое свечение чего-то вроде гнилой деревяшки на пирсе. Пустое. Я поняла, почему мой адмирал называл её отрудием, а Лангр взглянул на меня с вожделением и злобой. На части бы порвал, если бы мог. И даром из моей крови немного себя восстановил бы. «Ты такая же, как ваш Дольф», — прошипел он. «Сначала сломаешь, потом бросишь, и будешь чувствовать себя правой. Я возьму, но не думаю, что почувствую себя обязанным. И ты не получишь за это ни капли силы». так у тебя её и нет», — сказала я. Я всё поняла до конца. «Месси Ролгрин, вы целуете дамом руки?» «Не да, мама, тебе рыцарь, Карл», — чуть усмехнулся Олгрин, — «тебе я целую». И я дала ему кровь, а он закрыл мне рану. Пленные яростно ненавидели меня в этот момент, потому что, выходит, я их раздразнила, но ни капли не дала. Но я не смогла себя заставить протянуть им клешню, даже из милосердия. В них что-то было от серых тварей, что-то от адских гончих, но уже почти ничего от вампиров» в смысле от сумеречных проводников и божьих вестников. Смотреть нестерпимо. Гадко, жалко, но... Хоть вампир, хоть человек. Сам делает выбор. «Ну что ж», — сказал Олгрин, закончив за всем этим наблюдать. «Я удовлетворён. Теперь вы знаете точно, с кем и с чем имеете дело». «Карла знает, дорогой адмирал», — сказал Клай. «А я?» «Ну, в общем, я догадывался».